Глава двадцать третья. Блудный сын. На другой день праздничное настроение и благоухание счастья господствовали в доме Дона Руиса де Торильеса. Донья Мерседес объявила старым слугам дома, тем, которые еще оставались у них, так же твердо преданным разоренному дому Дона Руиса, как и в дни его благополучия, что она получила известие от Дона Фернандо, и что молодой хозяин вернется сегодня же из продолжительного путешествия, длившегося в течение почти трех лет вдали от Испании. Нечего и говорить, что Донья Флор была вестницей этой хорошей новости. Поэтому Донья Мерседес с утра считала дочь Дона Эниго своей родной дочерью и заранее наделяла ее поцелуями, предназначенными Дону Фернандо. К девяти часам утра Дон Руис, его жена и Беатриса, старая служанка Мерседес и кормилица Фернанда, собрались в нижнем зале дома, который хозяева оставили для себя. Донья Флор с утра спустилась вниз, чтобы сообщить о возвращении Дона Фернанда, умолчав, как она об этом узнала, и с тех пор осталась внизу, как будто член семьи. Донья Флор и Донья Мерседес сидели рядом. Рука Донья Флор была в руке Доньи Мерседес, а голова на ее плече, женщины тихо разговаривали. И однако какая-то обеспокоенность проявлялась в обращении «Мерседес» всякий раз, когда девушка произносила имя Дона Фернанда с интонацией, указывавшей на нечто большее, чем дружба и участие. Дон Руис прохаживался с опущенной на грудь головой. Его длинная седая борода выделялась на вышитом золотом черном бархатном кафтане. Время от времени, когда по замощенной камнем улицы раздавался стук лошадиных подков, он поднимал голову, наморщивал лоб и прислушивался. Его лицо представляло разительный контраст с лицом Дони Мерседес, на котором со всей откровенностью расцвела материнская любовь. И даже с ликом старой Беатрисы, поместившейся в углу зала и тем, сумевшей соединить желание как можно скорее увидеть Дона Фернандо с почтительностью, заставлявшей ее держаться на некотором расстоянии от господ и их детей. Ничто на лице Дона Руиса не обнаруживало радости отца, ожидающего сына, настолько любимого, что для него этот отец пожертвовал своим состоянием. Чем же объяснить суровое выражение лица Дона Руиса? Зависело ли это от тех упреков, которые он имел право сделать молодому человеку? Упреков, мало согласовывавшихся с той настойчивостью, с которой он добивался помилования своего сына? Не было ли какой-либо другой причины, скрытой в его сердце, тайну которой он никогда и никому не мог открыть? Каждый раз, как Дон Руис при звуке копыт лошади, раздающимся на мостовой, поднимал голову, обе женщины с бьющимся сердцем прекращали разговор и, устремив взгляд на дверь, прислушивались, в то время как Беатриса подбегала к окну в надежде, что она первая закричит своей госпоже «Вот он!». Всадник проезжал мимо, лошадиный топот вместо того, чтобы смолкнуть, удалялся. Дон Руис снова опускал голову на грудь и принимался ходить. Беатриса, вздыхая, возвращалась с балкона, покачивая головой с видом, который ясно говорил «это не он», и обе женщины тихо продолжали свою беседу. Пять или шесть всадников проехали. Пять или шесть раз повторялся топот, чтобы стихнуть в отдалении, каждый раз возбуждая в сердцах ожидавших напрасную надежду, когда вновь послышался лошадиный топот со стороны Закатина. Возобновилась та же самая суета, которая сопровождала каждый приближающийся лошадиный топот. Однако в этот раз Беатрис радостно вскрикнула «Ах!» — закричала она хлопая в ладоши. «Это он! Это мое дитя! Я его узнаю!» Мерседес в материнском порыве быстро поднялась. Дун Руис бросил на нее не совсем понятный взгляд, и она остановилась, не садясь, но и не делая более ни одного шага. Донья Флор краснела и бледнела. Она встала, как и Донья Мерседес, но, менее владея собой, чем та, снова упала в кресло. Видно было, как мимо окон проехал всадник, и на этот раз стук лошадиных копыт замер возле двери дома, у которого раздался стук бронзового молотка. Однако ни одно из действующих лиц, которые со столь разнообразными чувствами ожидали прибытия того, чья рука подняла молоток у двери, не изменило своего положения. Только лица выдавали мысли трех женщин и мужчины, который с испанским достоинством и, согласно этикету, господствовавшему в шестнадцатом столетии не только при дворе, но и во всех знатных семьях, сдерживал их взглядом. Слышно было, как отворилась наружная дверь, как приближались шаги, и Дон Фернанд показался, но в соответствии с принятым обычаем, остановился на самом пороге. Он был одет в элегантный дорожный костюм и вообще принял все меры, чтобы иметь вид человека, вернувшегося из далекого путешествия. Он окинул быстрым взглядом зал и людей, ожидавших его. Дон Руис первым бросился ему в глаза. Далее налево от Дона Руиса на первом плане две женщины, то есть его мать и Донья Флор, поддерживавшие друг друга. Наконец, в глубине — Старая Беатриса, настолько же замершая при его появлении, насколько она была возбуждена в ожидании его. В этом взгляде, быстро брошенном им, каждому была уделена своя доля внимания. На Дона Руиса он взглянул холодно и с уважением, на Донью Мерседес нежно и красноречиво, на Донью Флор страстно и признательно, на Беатрис сердечно. Затем, поклонившись отцу, Дон Фернанд, как будто бы он действительно вернулся из простого путешествия, сказал «Сеньор, благословен тот день, когда вы разрешили мне приехать, чтобы повергнуть к стопам вашим мою сыновнюю любовь, так как этот день самый счастливый в моей жизни». И говоря это, молодой человек с едва заметным неудовольствием, но исполняя обязательный церемониал, опустился на одно колено. Дон Руис взглянул на молодого человека, так покорно склонившегося перед ним, и сказал голосом, не совсем соответствовавшим его словам, так как слова были сердечные, а голос сохранил еще некоторый оттенок суровости. «Встаньте, Дон Фернанд, и вы будете желанным в этом доме, где так долго и с такой тоской ожидали вас отец и мать». «Сеньор», — ответил молодой человек, — Что-то говорит мне, что я должен остаться на коленях перед моим отцом, пока он не даст мне поцеловать свою руку. Старик сделал четыре шага по направлению к сыну. Вот моя рука, и Господь да сделает вас таким разумным, как я просил его в торжественных молитвах в глубине моего сердца. Дон Фернанд взял руку отца и прикоснулся к ней губами. Теперь, сказал старик, войдите в дом. и поцелуйте руку вашей матери. Молодой человек поднялся, поклонился Дону Руису и приблизился к матери. — С каким страхом, сеньора, сердцем, полным стыда, являюсь я пред вашей отчи, которая, да простит мне Господь, и в особенности вы, сеньора, которую пролили столько слез по моей вине? На этот раз он опустился на оба колена, протянул обе руки к Донье Мерседес и ждал. Она подошла и, поднося сама свои руки к губам сына, сказала с тем же мягким выражением, которое делает в устах матери даже упрек лаской. — Фернанд, кроме тех слез, о которых ты говоришь, я обязан и тебе и другими, которые я проливаю сейчас. И верь мне, мое любимое дитя, если одни были очень горькие, зато другие очень сладкие. потом, взглянув на него с самой нежной улыбкой матери и женщины, сказала «Добро пожаловать, дитя моего сердца». Донья Флор стояла позади Мерседес. «Сеньора», — сказал Дон Фернанд, «Я знаю, что намеревался сделать для меня ваш знаменитый отец Дон и Нига. Намерение в моих глазах есть деяние. Примите же во имя его признательность, насколько я сумею вам ее выразить». и вместо того, чтобы попросить у девушки руку для поцелуя, как он это сделал по отношению к отцу и матери, он вынул спрятанный на груди увядший белый цветок и страстно прильнул к нему губами. Девушка покраснела и отступила на шаг, она узнала о немон, данный ею с в зале венты короля мавров. Но в это время старая кормилица нетерпеливо подошла и, обращаясь к доне Мерседес, сказала... «О, сударыня, разве я тоже не мать этого дорогого ребенка?» «Сеньор», — сказал молодой человек, оборачиваясь к дон Руису и протягивая в то же время с детской улыбкой руки к кормилице. «Разве вы не позволите мне, несмотря на ваше присутствие, обнять эту славную женщину?» Дон Руис дал согласие движением головы. Беатриса бросилась в объятия того, кого она называла своим ребенком, и прижала его несколько раз к своей груди, причем всякий раз на его щеках раздавались звучные поцелуи, которые в народе ласково называют поцелуями кормилицы. «Ах!» — прошептала Доня Мерседес, видя в объятиях кормилицы дитя, позволившее себе в присутствии Дона Руиса поцеловать у нее только руку. «Вот, конечно, счастливейшая из нас!» И две светлые зависти слезы скатились по материнским щекам. Дон Руис ни на минуту не отвел сумрачного взгляда от картины, которую мы здесь постарались отобразить. При виде двух слезинок, катившихся по щекам Дони и Мерседес, лицо его нервно дернулось. На мгновение он прикрыл глаза, точно какое-то воспоминание, как укус ядовитой змеи поразило его сердце. Дон Руис сделал над собой страшные усилия. Рот его открылся и снова закрылся. Губы задрожали, но он не произнес ни звука. Он имел вид человека, делающего тщетные усилия, чтобы освободиться от проглоченного яда. Но как ни одна деталь этой сцены не ускользнула от глаз Дона Руиса, точно так же и Донья Мерседес видела все. «Дон Фернанд», — сказала она, — «кажется, отец хочет вам что-то сказать». Молодой человек обернулся к старику и, опустив глаза, всем своим видом дал понять, что он слушает. Но за внешней покорностью чувствовалось очевидное раздражение, и если бы кто-нибудь мог прочесть его мысли, то сказал бы, что неизбежная проповедь, ожидаемая блудным сыном, не была ему приятна, особенно в присутствии Доньи Флор. Последняя поняла это с деликатностью, свойственной только женщинам. «Простите», — сказала она, — «мне показалось, что хлопнула дверь. Это, вероятно, вернулся отец». я пойду сообщить ему приятную новость о возвращении Дона Фернанда. Она коснулась руки Мерседес и, поклонившись, вышла, не взглянув на молодого человека, который, склонив голову, ждал родительского слова скорее с покорностью, чем с уважением. Однако с уходом Доньи Флор точно тяжесть свалилась с груди Фернанда, и он с облегчением вздохнул. Старик тоже сделался как будто спокойнее, когда слушатели и зрители ограничились только членами семьи. «Дон Фернанд», — сказал он, — «вы могли видеть, вернувшись сюда, перемену, которая во время вашего отсутствия произошла с этим домом. Наше состояние утрачено. Наши имения, об этом я меньше всего печалюсь, проданы или заложены». «Сестра Дона Альвара решила поступить в монастырь, и я внес вклад за нее. Родственники убитых алгвазилов согласились получить компенсацию, и я уплатил им ее. Но чтобы выполнить это, мы, ваша мать и я, мы вынуждены были сократить свои расходы почти до крайности». Дон Фернанд сделал движение, выражавшее, если не раскаяние, то, по крайней мере, сожаление. Но Дон Руис ответил на это движение печальной улыбкой и с достоинством продолжал «Не будем об этом больше говорить. Все это забыто так, как вы помилованы, сын мой. И за эту милость я почтительно благодарю короля Дона Карлоса. С этого момента я прощаюсь с былыми огорчениями, и они как будто и не существовали для меня. Но о чем я просил бы вас, Дон Фернанд, со слезами на глазах, О чем я просил бы вас с горячей мольбой? О чем я просил бы, преклонив перед вами колени, если бы природа не возмущалась при виде отца, преклонившегося перед сыном, старцев, склонившегося перед молодым человеком, седин, умоляющих черные волосы? О чем я просил бы вас, сын мой? Так это о том, чтобы вы изменили образ жизни, чтобы вы работали». И я помогу вам всем своим влиянием снова завоевать уважение общества, чтобы даже враги ваши признали, что суровые уроки несчастья не прошли даром для благородного сердца и просвещенного ума. До сих пор я был вашим отцом, вы моим сыном. С этого дня будем друзьями. Быть может, между нами стоят какие-нибудь прискорбные воспоминания. Прогоните их со своей стороны, и я прогоню их в свою очередь». Будем жить в мире, посильно помогая друг другу. Я постараюсь питать к вам те три чувства, которые каждый отец должен питать к своему сыну. Любовь, нежность и преданность. Взамен я прошу только одного. В вашем возрасте, в возрасте пылких страстей, вы не можете совладать с собой так, как старик. Я прошу у вас только послушания». обязуясь со своей стороны никогда не требовать от вас ничего нечестного и несправедливого. Простите, Дон Фернанд, если я сказал больше, чем хотел. Старость болтлива». «Сеньор», — отвечал, склоняясь Дон Фернанд, — «клянусь вам честью дворянина, что, начиная с этого дня, вам не в чем будет упрекнуть меня». и что я извлеку из своего несчастья такую пользу, что вам останется только радоваться тому, как я буду бороться с превратностями жизни». «Хорошо, Фернанд», — ответил Дон Руйс. «Теперь я разрешаю вам обнять вашу мать». Мерседес вскрикнула от радости и протянула сыну руки.